Глава 7. Нашим так называемым «заселением» занялся Роман, сразу же направившись к стойке администратора, за которой стоял пожилой мужчина в черном строгом костюме. Он рассматривал нас тяжелым взглядом с тех пор, как только мы переступили порог его вотчины. Судя по его виду, мужчина был недоволен новым клиентом, потому что даже не улыбнулся Роману, когда тот подошел к нему и громко кашлянул, привлекая его внимание. Мы с Глебом, как совершенно неподготовленные к этому заданию клирики, стояли поодаль и рассматривали холл этого приветливого заведения. Высокие потолки с облупившейся штукатуркой и ржавыми потеками, стены, выкрашенные яркой зеленой краской, деревянный скрипучий пол и расставленные повсюду торшеры с тусклыми лампами навевали тоску и какую-то обреченность. Не улучшали атмосферу многочисленные катки с зелеными растениями, расставленные возле стен. А огромные часы напротив входа звук секундной стрелки, которых на батом оглушал многострадальную голову, заставляли включить все самообладание, чтобы не выскочить отсюда и пешком, в очень быстром темпе не вернуться в монастырь с позором. Их тиканье даже заглушало разговоры парочки старушек, сидевших на скамейках неподалеку от входа и с интересом нас рассматривающих. В принципе, если тут сделать хотя бы поверхностный ремонт... «Будет не так все тоскливо», — резюмировал я, глядя на все еще находившегося в легком ступоре Курьянова. «Да и кто подобным заведением будет заниматься во время войны? Хорошо, хоть и в таком виде место, где население может отдохнуть и провести несколько спокойных деньков на плаву удержали», — кивнул я своим мыслям под одобрительное хмыканье Павла. Или ехидное. Я пока не мог до конца разобраться в его настроении, когда он молчал, мычал или хмыкал. «Мне вот что интересно». «Тебя за какие грехи отправили сюда, а еще и нас в качестве твоего сопровождения», полюбопытствовал Глеб, переводя на меня недоумевающий взгляд. «А ты чего хотел, оставаясь в монастыре в качестве клирика? Пятизвездочных отелей, соответствующих твоему статусу? Радуйся, что не палатку дали одну на троих и не выбросили в центре поля», — проговорил я, резко поворачиваясь на противный скрипучий звук. «Мимо нас везли в инвалидном кресле какую-то худую старушку в белоснежной ночной сорочке». Черные распущенные волосы без единого седого волоска аккуратно спускались ей на плечи. Что, кстати, выглядело слегка неестественно в сочетании с дряблой морщинистой кожей. Бабушка смотрела перед собой каким-то пустым, ничего не выражающим взглядом. Противный скрежет издавала то самое кресло, которое катил перед собой молодой парень, приветливо здоровающийся с теми самыми старушками, улыбнувшейся ему довольно приветливой улыбкой. Неожиданно поравнявшись с нами, старушка резко вскинула голову и посмотрела прямо на Глеба, который вздрогнул и отвел от нее взгляд. Женщина улыбнулась и повернула голову, продолжая глядеть перед собой все тем же пустым взглядом. «У меня чуть сердце не остановилось», — простонал он, прикладывая ладонь к лбу. «Какой-то ты слишком нервный», — я сочувственно похлопал его по плечу. Это просто обычная пожилая женщина, которая в силу своего возраста не может самостоятельно передвигаться. «Да от ее взгляда у меня все внутри похолодело», — буркнул он. «Тем более я, в отличие от многих, знаю, что здесь творится какая-то чертовщина. Поэтому держу ухо востро и подозревая каждого в том, что он как минимум что-то знает, а может и сам является тварью, на которую нам предстоит охотиться», — прошептал он. Я же внимательно посмотрел вслед удаляющейся парочки. Ну ничего, судя по всему, она местная клиентка, и уезжать отсюда в ближайшее время, по крайней мере, до утра, не планирует. У меня еще будет время осмотреть ее зрением душ, не хотя соглашаясь с Глебом, что расслабляться тут не стоит. Но и в паранойю тоже не следует впадать, тем более что деталей этого странного дела мы пока не знаем». «Вы бы еще громче кричали о том, что вы клирики. Задание выполнили бы в течение первых суток», прошептал Роман, подошедший к нам со спины. Курьянов посмотрел на него злобным взглядом и взял ключ от номера, который ему протянул оборотень. «Я сделал то же самое, рассматривая обычную бумажную бирку, на которой красовался номер моей комнаты. 313. Я бросил взгляд на номера членов моей группы, увидев, что мой находится между ними». Мы поднялись по лестнице на третий этаж, оказываясь в полутемном пустом коридоре, освещенном лишь тусклыми настенными светильниками. Пол был застелен какой-то красной ковровой дорожкой, стены выкрашены все в тот же зеленый цвет, а по обеим сторонам коридора красовались многочисленные деревянные двери, ведущие в отдельные комнаты. Сами номера друг от друга не отличались. Мы честно осмотрели каждый, чтобы в этом убедиться. Чем-то комнаты в школе стражей напоминали, только мебель была более старая, и повсюду все было выкрашено этой надоевшей, яркой, раздражающей зеленой краской. «Зато чисто», — проговорил Роман, бросая сумку на кровать в своей комнате, доставая оттуда довольно массивную папку с какими-то бумагами. «Располагайтесь, веду вас в курс дела, а там решим, с чего начнем». «Почему нас заселили именно в этом жутком месте?» — спросил Курьянов, садясь на единственный стул. Мне ничего не оставалось, как разместиться на постели, где уже сидел оборотень. Потому что в этом городе, а точнее в населенном пункте городского типа с названием Стрижи и численностью почти в 20 тысяч человек нет ни одной гостиницы или какого другого места для временного проживания, терпеливо пояснил Роман. Только этот профилакторий, который действительно им и является, а также оказывает услуги для временного проживания приезжих. Мы как раз из последних. Если верить легенде просто три брата, возвращающиеся с северной заставы в родные края. Таковы реалии последствий войны, и с этим стоит смириться, пристально посмотрел он на задумавшегося княжича. Похоже, из нас ты единственный, кто может разобраться в обычных бытовых проблемах подобных мест, выдохнул я. Мы все-таки росли в менее приземленных от обычного мира условиях. Скорее всего, именно поэтому с вами отправили меня. «Ведь я обучаюсь всего пару месяцев, и многого не знаю, хотя стараюсь подтянуть хотя бы теоретическую базу». Равнодушно пожал он плечами. «Да, наверное, так оно и есть», — выдохнул Глеб. «Рассказывай, что тебе известно об этом деле, а то нас так быстро выпихнули из монастыря, что выглядело как-то подозрительно». Покосился на меня Курьянов, но я никак не отреагировал на его выпад. «В общем, если кратко, то что-то сверхъестественное происходит в стрижах практически с самого начала войны с демонами. Как уже говорили наставники, люди постепенно слабели и умирали, хотя никаких предпосылок к этому не было. Ничего странного прибывающие сюда клирики и стражи не обнаружили», — проговорил он, опуская голову и начиная попутно с рассказом просматривать бумаги. «Так призвали бы душу почевших, или Карпова с его бандой призраков попросили бы выяснить, что с ними случилось?» «Плевое дело!» — выркнул Павел, комментируя услышанное. «Как только он запихает к себе в вочину того маразматичного дедка с комплексами по поводу своего несовершенного тела, черкани руну призыва, пускай разбирается в этом!» «Но есть один нюанс», — вновь проговорил Роман после небольшой заминки. «Стражи и клирики, когда начали серьезно относиться к этому делу, не смогли призвать души умерших. Словно никто и не умирал в стрижах. После этого дело взяли в разработку». Произошло это неделю назад, когда скончался очередной житель города. м, -м, -м такой был план!» — недовольно пробурчал Павел. Я даже не стал ничего ему говорить, потому что это было самым простым решением проблемы, с которой бы справились наши старшие товарищи в тот же день, как только прибыли бы сюда. От чего все все-таки умирают люди?» — спросил я, получив вводную информацию. «Слабеют, начинают большую часть времени спать, а потом засыпают и больше не просыпаются». Тут есть отчет о разговоре стража четвертого порядка Шилова с гражданкой Берюковой, у которой во время его визита появились подобные симптомы. Но он от нее ничего вразумительного не услышал и никаких изменений в теле не обнаружил. Тут же ответил Роман. «Можешь выкинуть этот отчет и порвать на мелкие кусочки», сжал я кулаки, вспоминая этого предателя, который убил меня, вырезав мое ядро силы из живого тела. Надеюсь, отец с ним разобрался так, как он того заслуживал. «Он предатель и уже долгое время работал на приспешников Булгакова. Этот человек был одним из тех, кто напал на мою семью». «Понятно», — пристально посмотрев на меня, Роман отложил несколько листов в сторону. «Значит, нам самим нужно будет разбираться и начинать все сначала». «Есть какие-то определенные места, в которых случались эти нападения?» — спросил Курьянов, внимательно слушавший доклад оборотня. «Пока мы не докажем обратное...» «Будем считать, что эти люди являются жертвами какой-нибудь твари», пояснил он, хотя с ним никто в этот момент и не спорил. «Нет, все жертвы, на первый взгляд, случайны, из разных мест и разных слоев общества. Единственное, что их всех связывает, — они простые люди, но это на первый взгляд. Как мы уже определили, верить этим отчетам мы не будем», серьезно проговорил Роман. «Но тут простора для воображения не так уж и много. Кто-то поглощает души погибших людей». «На это способны только демоны. Из того, что мне известно». «Инкубы», — подытожил Павел. «Инкубы», — повторил слова артефакта Оборотень, — «наиболее вероятно». «А я говорил, что он какой-то подозрительно умный, а?» «Сон на лету схватывает. Пучись, Миша, мыслить на опережение. Меня, правда, не победить, но хотя бы эту ручную гиену ты должен сделать в ближайшем турнире умников». «Но есть один нюанс, который ставит версию с инкубами под сомнение». Роман замолчал и протянул мне какой-то лист. «Все жертвы довольно пожилые». «Инкуб извращенец со своими странными предпочтениями», — не стал отступать Павел. «Бывает и такое!» «И жертвы не только женщины преклонного возраста, но есть еще и мужчины», — продолжил Роман, не слыша голоса моего перстня. «Просто работают в паре». Ну или существуют демоны, которые могут менять свой пол и внешность, — продолжал комментировать каждое слово романа Перстень. Я о таком, конечно, не слышал, но кто их знает, какие эксперименты в демонической колыбели над ними проводятся. Правда, есть и несколько молодых людей, — оборотень перевернул очередную страницу дела, — но они приезжие. изменяют своим привычкам, — голос Павла стал задумчивым и слегка хриплым, словно у старого детектива. «Это плохо, значит, непредсказуем...» «Стоп!» — я поднял руку, прерывая обоих одновременно говоривших. Роман удивленно на меня посмотрел, а Павел благоразумно заткнулся. «Ром, давай обсудим всю полученную информацию». После небольшой паузы нарушил я установившуюся тишину. «Инкубы». «Не знаю даже. Сомневаюсь, что о подобном не подумал отец Федор», — тряхнул я головой. «Я читал о них. Это очень опасные демоны», — поддержал меня Глеб. «Нас бы точно не отправили сюда, если бы думали, что здесь могут быть они». «Возможно, вы и правы, но как рабочую версию можно оставить», — пожал Роман плечами. «К тому же никаких других теорий пока нет». «Хорошо. С чего предлагаешь начать?» — спросил я у парня, как неплохо ориентировавшегося в здании. «Нужно будет тоже тщательно все бумаги изучить, вдруг он пропустил что-то действительно важное». «Все в конечном счете попадают в больницу, когда сон становится глубоким, и родственники не могут добудиться жертву. Я считаю, что нужно начать оттуда, поднять документы и самим составить определенную картину», — уверенно кивнул Роман. «Как мы попадем в больницу, не раскрывая себя? Сомневаюсь, что нам просто так дадут все истории болезни», — сомнением проговорил я. «Посмотрим завтра с утра перечень вакансий». «В больницах в подобных мелких городках всегда не хватает санитаров и сиделок. Устроимся на время, тем более что определенный опыт работы у меня все-таки есть», — улыбнулся Роман. «Когда началась война, я оказался рядом с Северной заставой и первое время помогал там ухаживать за ранеными. К тому же у меня мать с сестрой были медсестрами в больнице в том месте, где мы жили», — выдохнул он, отводя от меня взгляд. «Как так получилось, что ты оказался в той банде мародеров? И почему остался в монастыре?» Прямо спросил я у него, не надеясь на то, что он ответит. В четырнадцать я остался сиротой. Прибывшие по нашу душу охотники вырезали почти всю мою семью и распотрошили на трофеи. Мне тогда удалось спастись и вытащить сестру. Правда, два года назад наши дорожки разошлись. Она осталась на заставе, а я ушел, когда война официально завершилась. Я ступился. «Хорошо, что отец Федор принял меня, потому что после всего, что произошло в том лесу, я не знал бы, куда мне податься». Все-таки ответил он, глядя в открытое окно, находившееся рядом с кроватью. «Охотники», — нахмурился я, — «зачем им было охотиться на вас? Из частей тела оборотней разного вида делают артефакты, талисманы, и всякие зелья, которые продают за достаточно большие деньги», — поморщившись, пояснил он. Именно поэтому мы всегда прячемся и стараемся не выделяться среди обычных людей. Как бы мы ни прятались, они постоянно нас находят. Как им это удается, я так до конца и не выяснил. И что делают из гиен? Мрачно спросил я, впервые услышав о подобном варварстве среди людей. Будто нам демонов и обычной нежити не хватает. Поисковые артефакты и талисманы. Говорят, что имея такой, можно найти клад или вещь, которую ты ищешь. Опустил он голову, невесело усмехнувшись. «И что, они работают?» — с сомнением спросил Курьянов. «Понятия не имею. Мои клыки, язык и сердце всегда при мне, но почему-то обклад я не споткнулся и богатством не стал», — развел он руки в сторону. «Так и становятся клириками в большинстве своем. Тебе некогда было общаться с другими братьями, я понимаю, но почти у всех оборотней, кто находился в монастыре, подобная история». «Просто так в клирике мало кто идет, стараясь все-таки прожить мирную жизнь». «Все это суеверия, тихо проговорил Павел. «Еще несколько столетий назад было доказано, что только некоторые виды, такие как фениксы или драконы, обладают магическими свойствами. Остальные, вроде гиены или бобров, совершенно бесполезны». «Рома, прости, я не знал», — тихо проговорил я. «Ничего». Твоя история практически не отличается от моей, только ее, в отличие от моей, знают практически все жители Российской империи. Пристально посмотрел он мне в глаза. Ладно, это все отступление, которое не связано с нашим делом. Как вам мой план? Вполне рабочий, согласился я. Только вот неизвестно, появится ли кто-то за отведенное нам время, или мы просто так будем драять полы все 14 дней, или сколько мы здесь будем находиться. «Когда было последнее нападение?» «Десять дней назад на гражданку Барковскую, 74 лет от роду, похороненную на местном кладбище», — прочитал он в очередном документе. «Думаешь, надо сходить?» «Обязательно. Возможно, это совпадение, и душа все еще находится в этом мире, тем более нужно лично осмотреть тело. Сон же может вызвать кто угодно, как и слабость. Может, это вампир, какой орудует» а люди просто умирают от обычной нехватки крови в организме. А души потом кто-то подбирает, пока грань закрыта», — поделился я своими мыслями. «Тем более нужно проверить, что насчет душ, просто умерших от какого-нибудь случайного удара топором по шее или от банального столбняка после того, как наступил на ржавый гвоздь. Хорошая идея, я об этом почему-то не подумал», — улыбнулся Роман. «Я правильно понял, что вы хотите пойти на кладбище и вырыть парочку могил?» — осторожно спросил Курьянов. «А что в этом такого? Это неотъемлемая часть нашей работы», — ответил я. «И это совершенно не привлечет внимания?» — все еще не отрывая взгляда от меня, допытывался до нас Глеб. «Нет, если знать, что делать и как. Пара серебряных сторожу, и он не только позволит взглянуть на тела, но еще и на страже постоит», — мыкнул Рома. «Ничего противоестественного мы с трупами делать не станем». «Ну, тебе, конечно, виднее», — выдохнул он. «Ладно. Завтра утром дойдем до больницы и просто прогуляемся по городу. Может, найдем какие-нибудь зацепки без всего этого вандализма. Да и народ этого профилактория нужно осмотреть». Мне эта старушка совсем доверия никакого не внушила. С ней точно что-то не так. Глеб поднялся на ноги и, бросив на нас еще один странный взгляд, вышел из комнаты. Я посмотрел ему вслед и тоже решил, что отдохнуть мне не помешает. Тем более, что день действительно для нас с ним был насыщенным. «Откуда этот моралист вообще взялся на нашу голову?» — деловито уточнил Павел, когда я вошел в свою комнату и просто завалился на скрипнувшую под моим весом постель. «От князя Курьянова, видимо», — тихо ответил я, отворачиваясь. «Не забывай, что он всю жизнь прожил в роскоши, ни в чем себе не отказывая. А сейчас на него слишком много свалилось». «Ты так-то тоже. Ну, ладно, придется работать с тем, что есть. Так, глядишь, я и по бобру-некроманту соскучиться успею, и по твоей огненной птичке... Хотя последняя, конечно, вряд ли», — пыркнул перстень. «Слишком много от нее проблем». Его разглагольствование прервал порыв ветра, от которого окно распахнулось настежь, а внутри комнаты стало заметно холоднее. Единичные снежинки кружились по воздуху и, попав на кожу, не спешили таять, распространяя холод, от которого кожа начала краснеть и неметь вместе соприкосновения. Я подскочил и бросился к окну, глядя, как вдалеке небо озаряется разноцветными вспышками, а снег, идущий прямо из безоблачного неба, покрывает все вокруг. «Похоже, что-то у них пошло не так с тем призрачным дедом», — прошептал Павел. Раздался мощный удар грома, от которого здание ощутимо тряхнуло, а очередным порывом ветра, ворвавшимся через окно, меня откинуло к двери. От окутывающего меня холода я не мог как следует пошевелиться. Все тело начало постепенно покрываться тонкой коркой льда, а сознание куда-то уплывать. «Вот она, долгожданная свобода! Я найду тебя, несносный мальчишка, ты не спрячешься от меня!» Прямо в голове прозвучал знакомый голос первого стража, а потом все прекратилось. Посторонние звуки исчезли, а лед, сковывающий, как мне казалось, даже все мои внутренние органы, просто испарился. Голова жутко болела. Я кое-как поднялся на ноги, оглядываясь по сторонам. Вся комната была засыпана снегом, который уже вовсю начал таять. «Только его мне не хватает для полного счастья», — пробормотал я, стараясь унять подступившую к горлу тошноту. Дверь распахнулась, и в номер влетел Роман, который поскользнулся и едва не расстелился на деревянном полу. «Ничего себе!» — простонал он, выпрямляясь. «За окном словно снежная буря прошла. Но у меня такого в комнате нет, хотя и окно было открыто. Ты в порядке?» «Не уверен», — проговорил я, ощущая, как из носа тонким ручейком потекла кровь. «Ищила меня магия разума приложила, и это только краешком зацепило». Даже боюсь представить, что бы было, если бы я находился в ее эпицентре. «Что случилось?» О, и Курьянов подоспел. «Наши наставники и один из сильнейших магов Российской империи не справились с первым стражем», — повернулся я к нему, потому как он точно знал, о чем говорю. «И, похоже, он открыл на меня охоту». «Что будешь делать?» Он закусил губу и стиснул кулаки, видимо, вспоминая те неприятные часы, которые он провел под действием ментальной магии обезумевшего призрака. Решать проблемы по мере поступления. Пока надо найти того инкуба, который любит совращать во снах старушек. Если это, конечно, он. Как можно не непринужденнее, ответил я, хотя сам в этот момент думал над тем, что же произошло на самом деле, и что случилось с Лебедевым, Мстиславским и отцом Федором, той злополучной пещере.